Глава седьмая Пастух, приносивший из Айроло разные продукты в странноприимный дом, расположенный на вершине Сен-Готардского перевала с риском для жизни, гнал вверх своего мула. Он хотел первым сообщить настоятелю, что в горы по направлению к убежищу поднимается огромная московицкая армия, под начальством царского сына и престарелого князя Сульвара. Но пастух напрасно так торопился. Капуцины, содержавшие странно приимный дом, уже знали новость и растерянно о ней говорили. Они очень смутно понимали то, что делалось внизу. Известия не и нечасто доходили в убежище, расположенное на высоте 7 тысяч футов над землею. Монахи, жившие десятилетия на вершине страшного перевала, почти никого не видали, кроме путников, которых ночь заставала в горах. О войне, причинившей им много бед, они узнали без всякого интереса. Французы были безбожники, а русские — еретики. В этот день все утро в монастырь доносился снизу отдаленный гул выстрелов — повторяемый горным эхом. К полудню в странно доме появился небольшой французский отряд. Офицер предупредил монахов, что русская армия собирается перейти через Сен-Готард и приказал немедленно уничтожить все запасы. Старик-настоятель беспомощно улыбался, слушая этот приказ. «Какие запасы могли быть для армии в странно доме?» Начальник отряда сам это понял. Военный долг, собственно, предписывал ему сжечь дотла монастырь. Офицер был свободомыслящий и не любил монахов, но на него подействовала мрачная поэзия убежища. Он представил себе людей, застигнутых зимней ночью в горах, и приказал своим солдатам не трогать странноприимного дома. Сам он занялся непонятным делом. На гору втащили какой-то треножник с высокими шестами. Офицер поднялся на лесенку и долго передвигал на шестах деревянную ручку. Солдаты объяснили капуцину, который принес лесенку, что это новое французское изобретение – телеграф, что офицер передает сигналы главнокомандующему и что к вечеру его донесение будет известно в Париже но рассказывали они это без большой уверенности в тоне. Капуцин не поверил ни одному слову. Кончив свое дело, офицер строго приказал монахам не давать русскому генералу никаких сведений и поспешно удалился со своим отрядом по направлению в госпенталю. Гул выстрелов стих к середине дня. В это время и прибыл пастух. По его словам, московицкую армию, можно было ждать к вечеру. Монахи поспешно загнали в хлев коров и посадили на цепь собак. Уже наступала темнота, когда вдали послышался глухой гул. Настоятель приказал звонить в колокол и, надев на голову капюшон, вышел с братья из убежища. Гул все усиливался. Лаяли собаки. С радостным карканьем принеслась огромная стая ворон. Через несколько минут слева на тропинке показались люди с ружьями в руках, ехавшие гуськом на маленьких лошадях. Они постояли с минуту, всматриваясь в убежище, затем повернули назад и скрылись. А еще через минут пять из-за огромных каменных скал, лежавших у поворота, спускавшейся в айла дороги, Медленно стала вытягиваться длинная бесконечная лента конных и пеших людей. Измученно они шли один за другим. По Сен-Готардской тропинке трудно было идти рядом двум человеком. День как раз кончился. Видный днем на этих высотах бледно-серый ватный полукруг луны быстро наливался золотом. Монахи зажгли фонари, и, опираясь на высокие палки, пошли вниз по дороге навстречу наступающей армии. Пройдя шагов двести, они остановились. К ним шагом подъезжал седой старик в плаще поверх белой рубахи. Несмотря на его странный костюм, настоятель тотчас увидел, что это главный начальник армии. По возрасту он не мог быть царским сыном. Монах понял, что это и есть князь Сульвара, Приблизившись и рассмотрев с видимым любопытством процессию, русский князь слез с лошади, отдал поводье угрюмому старику, который по этой дороге умудрялся идти пешком рядом с ним и почтительно подошел под благословение к настоятелю. Лента людей на мгновение стала неподвижной. Войска стягивались более часа. Человек десять генералов могли найти приют в убежище. Армия расположилась в котловине, на берегах крошечных озер, окружавших странно приемный дом и дальше по склону гор. Некоторые из офицеров не решались подойти ближе к убежищу. Их напугал вид этих шедших с фонарями под колокольный звон мрачных бородатых людей с высокими палками в коричневых рясах, подпоясанных веревками, в остроконечных капюшонах, в сандалиях на босую ногу. Развести огни было трудно. Деревья не растут на Сен-Готардском перевале. Казаки снесли деревянный хлев и зажгли костры на камнях на берегу озер. Кто мог, устроился у огня. Шталь, пришедший в котловину одним из последних, не нашел места у костров. Еле передвигая ноги, он бродил, отыскивая уголок, где можно было бы лечь. Шталь дошел до того последнего предела усталости, когда уже не хочется ни есть, ни пить, ни спать. Он весь промок, ноги мучительно болели, в сапоги проникла вода. Между камнями Сен-Готардской дороги была покрытая мхом болотистая земля, в которой нога увязала по щиколотку. Побродив с четверть часа и не найдя места для ночлега, он измученно опустился на первый камень, бросил на мокрую землю то, что еще оставалось от узла, и долго сидел неподвижно, болезненно вспоминая ужасы перехода. Ровно как ножом срезанный полукруг луны горел ослепительным синеватым светом. В бездомном сером прорези между двух каменных волн, бледно сияли звезды. Горы, сливаясь с тенями, возвышались по сторонам над перевалом. Казалось, что огромные чудовища прилегли, выпитя в горбатую спину, прижавшись к земле хвостом и головою. Вокруг одного из чудовищ, как змея, велось кольцами черное облако. На склоне внизу, Сверкнула и исчезла блестящая золотая нитка. Мимо узкой горной струи кто-то прошел с фонарем. Камни, тысячелетиями неподвижно лежавшие в котловине, придавали ей вид огромного магометанского кладбища. Вода озера быстро дрожала в черной каменной чашке. Становилось все холоднее. Гул затих, костры догорели, все уже спали. Пепельные пятна снега посинели и растворились. Змея оторвалась от горы и поползла отвесно вверх. Крутой горб чудовище обнажился, точно очерченный черным карандашом. Шталь представил себе человека на вершине горба, и ему стало страшно. Зубчатое темное облако вдруг повернуло, валом надвинулось на луну, Концы его на мгновение вспыхнули. Затем все потухло. Фиолетовая ночь стала черной. «Скорей бы вниз!» «Ничего вправду нет красивого в этом кладбище!» Тоскливо, подумал Шталь, вспоминая, что солдаты с отвращением и ужасом говорили о горных видах, которыми еще восхищались, хоть все меньше, офицеры. Он с усилием поднялся с камня. Слева, рядом с пятиугольной стеной убежища мерцал странный, непонятный, повисший в воздухе огонек. — Не пойти ли туда, к капуцинам? — спросил себя Шталь, стуча зубами от холода. — Может, пустят? Идти было неловко и просить неприятно. Вдруг где-то закаркала ворона, и сразу мысль о ночи на камне разрешила сомнение Шталя. Он поднял узел и пошел, пошатываясь к убежищу. В нескольких шагах от него тихо-вкратчиво зазвонил колокольчик. Шталь попятился назад. На него медленно двигалось что-то странное, рогатое. «Совсем измоталась душа», — подумал он. «Корова, единственная оставленная в живых провиантмейстером армии, растерянно моталась по котловине» бренча подвешенным к ней на кожаном хомуте колокольчиком. Шталь с последних сил ускорил шаги и приблизился к странно приимному дому. Повисший в воздухе огонек оказался фонарем на длинных стержнях. В окнах было темно. Шталь остановился перед тяжелой дубовой дверью и нерешительно потянул, висевший сбоку, на веревке – Деревянный крест. Раздался слабый звонок, затем послышались торопливые шаги. Монах со свечой в руке открыл дверь, испуганно вгляделся в позднего гостя и, придерживая дверь рукой, выслушал его сбивчивую просьбу. — Где же вас поместить? — сказал он на швейцарском наречии. — Мы были бы рады, но, вы сами понимаете, все занято в ермолке с зеленым передником, со спущенным на спину капюшоном, с уютной восковой свечою, монах нисколько не был страшен. Вид у него был добродушный и испуганный. Ветер вдруг ворвался в убежище и задул свечу. Капуцин, тяжело вздохнув, отступил на шаг и выпустил дверь из рук. Шталь счел это приглашением. Он переступил порог, Сбросил узел на каменный пол и в изнеможении прислонился спиною к стене. Монах, поднявшись по небольшой лестнице, засветил свечу о ночник. За лестницей шел узкий каменный коридор с рядом невысоких тяжелых дощатых дверей. Над каждой висела еловая ветка. Внизу в дверях были проделаны узкие отверстия. Пахло сыростью погреба и... Едва слышно ладаном. — Нет места. — Все занято, — сказал решительно Капуцин. — Может быть, здесь, в коридоре? — спросил дрогнувшим голосом Шталь. — Нет, здесь нельзя, — испуганно ответил монах. — Тогда простите, что вас потревожил, — проговорил отрывисто Шталь, стуча зубами. Капуцин вгляделся в его измученное посиневшее лицо. — «Как же быть, если вы больны?» — сказал он. Хачталь ни слова не сказал о болезни. Монах, очевидно, искал законные причины для того, чтобы исполнить его желание. В самом деле, очень холодная ночь. Он подумал и подошел к полке под второй лестницей. На ней стояли лампы, подсвечники, что-то еще. Отыскав ключ, Капуцин отпер маленькую дверь против лестницы. Протянул в чулан руку со свечой и повернулся к шталю. «Разве здесь поместить вас?» — сказал он неуверенно. Чулан был крошечный, с покатым потолком, с которого спускалась толстая веревка. Воск полился со свечи. Пламя потянулось к двери вниз. Ветер сильно дул сверху. Шталь увидел, что веревка проходила через сделанное в потолке отверстие. В чулане было крошечное окно. Это Шталь заметил позже. Теперь он видел лишь одно. В коморке можно было лечь. Он горячо поблагодарил монаха. — Что ж, я думаю, вы можете здесь провести ночь? — сказал Капуцин. — Мы отсюда звоним. Веревка идет к колоколу что над крышей дома. Он вернулся к полке, зажег другой фонарь и поставил его на пол чулана. «В самом деле очень холодно», — повторил он, все еще убеждая себя в том, что иначе поступить было невозможно. Шталь продолжал благодарить. Капуцин, очевидно, тронутый, куда-то поспешно вышел. Через минуту он перенес толстое коричневое одеяло, Благодушно взглянул на гостя, видимо, ожидая новых из восторга, затем пожелал доброй ночи и удалился. Шталь внес в чулан свой узел, запер дверь и с наслаждением принялся устраиваться на ночь. Повернуться в каморке было очень трудно, но крошечные размеры и делали ее уютной. Он разослал на полу одеяло, осторожно поставил фонарь так, чтобы не наделать пожара, Затем снял сапоги, из которых полилась вода, вытер ноги, лег и закрылся плащом, подоткнув под себя края. Было все-таки очень холодно. Видно было дыхание. Шталь встал, развязал узел и попробовал заткнуть платком отверстие в потолке, осторожно придерживая рукой веревку у края дыры. Как только он лег, платок вывалился, пламя свечи метнулось вниз». Шталь с проклятием закутался снова в плащ.